Они пошептались еще немного, потом вернулись к столу, и, разбудив Ричарда Свивеллера, Трент объявил ему, что пора уходить. Это известие очень обрадовало Дика, и он сразу же встал из-за стола. Выразив напоследок уверенность в успехе своего дела, друзья простились с ухмыляющимся Квилпом. Квилп подскочил к окну и прислушался. Проходя мимо, Трент возносил хвалы миссис Квилп. И оба друга удивлялись, чем ее мог прельстить такой урод, что она вышла за него замуж. Карлик проводил глазами их удаляющиеся тени, ухмыляясь с такой злобой, какой еще не было видано на его физиономии, и тихо пробрался в темноте кровать. Строя свои козни против бедной, ни в чем не повинный Нел, Квилпы Трент.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 А если бы его и посетил такой непривычный гость, как размышление, Ричард Свивеллер, существо, беспардонное лишь в тех случаях, когда дело касалось удовлетворения его аппетитов, успокоил бы свою совесть, сославшись на то, что он не собирается бить свою жену и вгонять ее в гроб, и, если уж на то пошло, будет самым обычным сносным мужем, каких много На белом свете. Глава двадцать четвертая. Старик и девочка лишь тогда решились остановиться и отдохнуть у опушки небольшого риска, когда совсем выбились из сил и уже не могли бежать. И подром скрылся у них из глаз, хотя крик, гул голосов и барабанная дробь доносились их суда. Поднявшись на пригорок, отделявший их от того места, которое они только что покинули, девочка разглядела вдали флажки, трепыхавшиеся на ветру, и белые навесы балаганов, но на опушке стояла полная тишина, и вокруг не было ни души. Ей не сразу удалось успокоить своего дрожащего путника,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 Чего же другого можно было ждать от существа столь юного и непривыкшего к жизни, которую ему пришлось вести последнее время? Но природа часто вкладывает благородное и отважное сердце в слабую грудь, чаще всего, к счастью, в грудь женщин. И когда Нелл, обратив свои полные слез глаза на старика, вспомнила, какой он слабый, и представила его себе несчастным и беспомощным без ее поддержки,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 «Не надо так говорить!» — воскликнула девочка. «Если кто предан тебе всей душой, всем сердцем, так это я, и ты это знаешь!» «Тогда почему же ты думаешь...» — забормотал он, испуганно озираясь по сторонам. «Почему ты думаешь, что нам ничто не грозит? Ведь меня ищут повсюду, могут и сюда прийти, пока мы тут с тобой разговариваем. Подкрадутся и схватят».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 Вон она, порхнула на другое дерево и сейчас запоет. Пойдем. Они поднялись с земли, и Нел побежала по тенистой тропинке вглубь леса, оставляя отпечатки своих маленьких ножек на упругом мху, который недолго хранил следы этих легких прикосновений, таявших на нем словно дыхание на зеркале.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 Увитыми плещом стволами старых деревьев прокладывают на траве длинные полосы света. Они шли все дальше и дальше, раздвигая заслонявшие им путь ветки, и спокойствие, которое сначала было притворным, действительно снизошло на сердце девочки. Старик тоже перестал бросать по сторонам пугливые взгляды и повеселел.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 Нел с дедушкой долго бродили по улице, не зная, где подыскать себе скромный ночлег. На глаза им попал только один старичок, который сидел у себя в садике, но к нему они постеснялись подойти, потому что он был здешний учитель, и над окном его домика висела белая доска с надписью черными буквами «Школа». Старичок этот, бледный, очень скромно одетый и такой тихий, простой с виду, Сидел у крылечка, окруженного цветами и ульями, и курил трубку. — Заговори с ним, Нел, шепнул ей дедушка. — Я боюсь помешать ему, — робко сказала она. — Он нас не видит. Давай подождем немного, может, он посмотрит в нашу сторону. Они стали ждать, но учитель так и не взглянул на них, продолжая в задумчивости сидеть у крыльца. Поношенный черный сюртук подчеркивал худобу и бледность его лица. И какое одиночество чувствовалось в этом доме и в его хозяине. Может быть, потому что жители деревушки веселились на лужайке, и только он один держался в стороне от всех. Маленькая Нел так устала, что не побоялась бы заговорить даже со школьным учителем,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 Поблизости никого больше не было, начинало темнеть, и Нелл, набравшись храбрости, взяла дедушку за руку и подошла с ним к калитке. Щеколда звякнула у нее под рукой, что привлекло внимание учителя. В его взгляде, хоть и ласковым, мелькнуло разочарование, и он чуть заметно покачал головой.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 Он увел их в классную комнату, которая служила ему одновременно и гостиной, и кухней, и предложил им переночевать у него. Старик и девочка не успели толком поблагодарить своего радушного хозяина, как он накрыл стол простой белой скатертью, положил вилки и ножи, и, достав из шкафчика хлеб, холодную говядину и кувшин с пивом, усадил их ужинать. Сев к столу, девочка оглядела комнату.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 Волчки, мечи, воздушные змеи, лески, шарики и надкусанные яблоки. На двух крючках, внушая ужас своим видом, висели палка и линейка. А на маленькой полочке, тут же по соседству, красовался дурацкий колпак из старой газеты с налепленными на нем цветными кружками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 О достоинствах школы и пробуждать дух соревнования в сердцах школьников. Да, дитя мое, сказал он, заметив, что Нелл загляделась на них. Красиво написано. Есть чем полюбоваться. Очень красиво, сэр, скромно отозвалась девочка. Это ваша рука? Моя? — воскликнул он, надевая очки на нос, чтобы получше рассмотреть эти дорогие его сердцу образцы высокого искусства. Где мне? Разве я теперь так смогу? Нет, это все написано одной рукой, маленькой, но очень твердой рукой, хотя она и меньше твоей. Говоря это, учитель вдруг заметил на одной из прописей крохотную кляксу.